В медицинском отчёте, откуда я беру эту цифру, сыльные и слабые показаны не раздельно, но составитель отчёта замечает, что главный контингент больных составляли циннокатерждые.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 Много тут фантазий. Но, в общем, этот материал по существу тот же, что и в правдивых книгах, не лучше и не хуже. Понятно, что обоих этих источников было далеко недостаточно, и всё, что найдёт ниже читатель о болезненности и смертности, не картина, а одни лишь слабые контуры. Те болезни, которые в отчёте отнесены к двум отдельным группам, заразным павальным и эпидемическим, до сих пор на Сахалине имели слабое распространение.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 Эпидемия дифтерита в 1888 году началась в Рыговском приходе Оценю и продолжалась всю зиму, затем перешла в Александровский и Дуйский приходы и погасла здесь в ноябре 1889 года. То есть держалась целый год. Умерло 20 детей. Оспа зарегистрирована в отчёте один раз, а за 10 лет с умерло от неё 18 душ. Были две эпидемии в Александровском округе.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 которая по всей вероятности не переводится у инородцев. Что касается тифов, то в отчёте Брештой был зарегистрирован 23 раза с смертностью в 30%. Возвратный же и сыпной по 3 раза без смертных случаев. В ветрических книгах смерть от тифов и горячек показана 50 раз. Но всё это единичные случаи, разбросанные по книгам всех четырёх приходов за протяжении 10 лет.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 В отчёте эта форма описана так: появлялась она преимущественно в зимние месяцы и выражалась рекораткой ремицирующего типа, иногда с появлением розеолы и общим угнетением мозговых центров. Через короткий промежуток времени 5-7 дней лихорадка проходила и наступало быстрое выздоровление. Этот тиф, ой, очень распространён здесь, особенно в северных округах, но в отчёт не попадает и сотая часть всех случаев, так как больные, вероятно, не лечатся от этой болезни и переносят её на ногах. А если лежат, то дома на печи. Как мне пришлось убедиться в моё короткое пребывание на острове, в этиологии этой болезни играть главную роль простуда. Заболевают работающие в холодную и сырую погоду, в тайге и ночующие под открытым небом. Сейчас ещё всего встречаются такие больные на дорожных работах и на местах новых поселений. Это настоящая febris scarlatinensis. Крупозную пневмонию в 1889 году заболело 27 человек, умерла треть. Эта болезнь, по-видимому, опасна в одинаковой мере как в сильных, так и в свободах. За десятилетний период в витрических книгах смерт ее упоминается 125 раз. 28% приходится на май и июнь когда на Соколине бывает отвратительная переменчивая погода и начинаются работы далеко вне тюрьмы. 46% на декабрь, январь, февраль и март, то есть на зиму. К заболеванию крупозной пневмонии располагает здесь главным образом сильная холода зимой, резкие перемены погоды и тяжелые работы в дурную погоду.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 По видимому, обе эти болезни не переводятся с прежних лазоредах. Как клюша в 1889 году не было. Перемежающейся лихорадкой показано 428 раз, причём на долю Александровского округа приходится больше половины.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 Очень возможно, что многие из зарегистрированных были больны лихорадкой ещё на родине и прибыли на остров уже с увеличенной селезёнкой. Смерть от сибирской язвы в метрических книгах упоминается только один раз. Ни сап, ни водобоязни на острове ещё не наблюдались. На долю болезней дыхательных органов приходится 1/3 умерших. В частности, же бугорчатка, бугорчатка берёт 15% В метрических книгах записаны только христиане, но если прибавить еще магометан, умирающих обыкновенно от чахотки, то процент выйдет внушительный. Во всяком случае, взрослые на Сахалине подвержены чахотке в сильной степени. Здесь она самая частая и самая опасная болезнь. Больше всего умирает в декабре, когда на Сахалине бывает очень холодно и в марте и апреле. Меньше всего в сентябре и октябре. Вот состав умерших от туберкулеза по возрастам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 Стало быть, опасность умереть от чахотки на Сахалине подвержена наиболее всего возрастам от 25 до 35 и от 35 до 45 лет. Рабочие цветущие возрасты. Большинство умерших от чахотки каторжды 66%. Вот это-то преобладание рабочих возрастов и каторжды их дает право заключить, что значительная смертность от чахотки в ссыльной колонии зависит главным образом каторжды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 Сифилис в 1889 году был зарегистрирован 246 раз с пятью спиртями. Все это, как сказано в отчете, были старые сифилитики со вторичными и третичными формами. Сифилитики, которых мне приходилось видеть, производили жалкое впечатление. Эти запущенные, застарелые случаи указывали на полное отсутствие санитарного надзора, которое в сущности при малочисленности сильного населения мог бы быть идеальным. Так, в Рыковском я видел еврея с сифилитической чахоткой. Он давно не лечился, разрушался мало по малу, и семья нетерпеливо ожидала его смерти. И это в какой-нибудь полверсте от больницы. В метрических книгах смерть от сифилиса упоминается 13 раз. Больных Цингою было зарегистрировано в 1889 году, 271 человек умерло, 6. В метрических книгах смерть от Цинги показана 19 раз. Ле 20-25 назад эта болезнь встречалась на острове несравненно чаще, чем в последние десятилетия, и от неё погибало много солдат и аристоантов. Некоторые старые корреспонденты, стоявшие за учреждение сильной колонии на острове, совершенно отрицали цингу и в то же время восхваляли черемшу как превосходное средство от цинги и писали, что население заготовляло на зиму сотни пудов этого средства.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 Не менее 100 болели цингой. 51 были положены в врачебный лазарет и околоток. Один из этих цинготных полтавских охол, которого я ещё застал в лазарете, говорил мне, что заболел он цингой в Харьковском централе. И из общих расстройств питания, кроме цинги, я упомянуть ещё о маразме, от которого на Сахалине умирают далеко не старые люди, принадлежащие к рабочему возрастам. Один показан умершим 27 лет, другой 30, остальные 35, 40, 33, 46, 47, 48 лет. И едва ли это описка фельдшера или священника, так как старческий маразм как причина смерти у людей не старых и не достигших 60 лет упоминается в медицинской книгах 45 раз. Средняя продолжительность жизни русского сына ещё неизвестна, но если судить на глаз, то сахалинцы рано стареют и гибнет и каждые или поселений 40 лет. Большую часть выглядит уже стариком. С нервными болезнями сильно обращают вот заред нечасто. Так в 1889 году невралгии и судороги были зарегистрированы только 16 раз. Очевидно, лечатся только те нервные больные, которых привозят или приводят Воспаление мозга, апоплексия и паралич дали 24 случая из 10 смертями. Эпилепсия зарегистрирована 31 раз, а расстройства умственных способностей 25 раз. Психически больные, как я говорил уже, на Соколене не имеют отдельного помещения. При мне одних из них помещали в Селение Корсаковском вместе с сифилитиками, причём один даже, как мне показывали, заразился сифилисом. Другие же, живя на воле, работали наравне со здоровыми, сожительствовали, убегали, были осудимы. Я лично встречал в постах и поселениях немало сумасшедших.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 И все-таки ему выдали топор. Не говорю уж о случаях нравственного помешательства, о начальном периоде прогрессивного пролеча и прочее, где нужна более или менее тонкая диагностика. Эти все работают и сходят за здоровых. Некоторые приезжают уже больными или привозят с собой зародыш болезни. Так, в эпитрической книге записан умершим от прогрессивного прилеча каджды городов, осуждённый за заранее обдуманное убийство, которое быть может совершил он уже будучи больным. Другие же заболевают на острове, где каждый день и каждый час представляется достаточной причиной, чтобы человеку некрепкому с расшатанными нервами сойти с ума. Желудочно-кишечные заболевания в 1889 году были зарегистрированы 1760 раз.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 О более серьёзных страданиях глаз я не могу сказать ничего, так как в отчёте все глазные болезни с положь показаны одной цифрой 211. В избек я встречал одноглазых, с бельмами и слепых. Видел и слепых детей. С травматическими повреждениями, с вывихами, переломами, ушибами и ранами всякого рода обращались в 1889 году за помощью 1217 человек. Всё это повреждения, полученные на работах при всякой вороды несчастных случаях в бегах, а где стрельбы раны в траке, к этой же группе отнесены 4 случая, когда были доставлены в лазарет сильно каторжной женщины, избитой своими сожителями. Ознабление было зарегистрировано 290 раз. Случаев неестественной смерти среди православного населения за 10 лет было 170. Из этого числа 20 казнены через повешение, Двое повешены, неизвестно кем, самоубийство произошло. 27, причём в северном Сахалине стрелялись, один застрелился стоя на часах, а в южном отравились борцом. Много утонувших, замёрзших, задавленных деревьями, один разорван медведям.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 На самом деле, в настоящее время на Сахалине имеется 3 врачебных пункта по числу округов: в Александровске, Рыковском и Корсаковске. Лечебницы называются по-старому окружными лазаретами, а те избы или камеры, куда помещают больных с лёгкими формами околотками. На каждый округ полагается по одному врачу, а во главе всего дела стоит заведующий медицинской частью доктор медицины. У военных команд свои лазареты и врачи.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 Я скажу несколько слов об Александровском лазарете. Состоит он из нескольких корпусов барачной системы, рассчитан на 180 кроватей. Когда я подходил к лазарету, новые бараки блестели на солнце своими тяжёлыми круглыми брёвдами и издавали хвойный запах. В аптеке всё новое. Всё ластится, есть даже бюст Бодкина, слеплённый одним кадрным по фотографии. Не навшки не похож говорил Вельчер, глядя на этот бюст. Как водится, громозддые ящики с кортексами и радиксами, из которых доброй половины давно уже вышло из употребления. Иду дальше в бараки, где больные. Тут в проходе между двумя рядами кроватей пол устлан элеком. Кровати деревянные, на одной лежит катожда из Дуа с перевязанным горлом. Раны в полвершка длинные и сухая, зияющие слышно, как сепит воздух.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 У хирургических больных повязки грязные, морской канат какой-то подозрительно на вид точно по нём ходили. Фельдшеры и прислуга недисциплинированные, вопросов не понимают и производят впечатление досадное. Один только кадрждый Созин, бывший на боль фельдшером, видимо, знаком с русскими порядками и кажется, в общей этой больничной толпе это единственный человек, который своим отношением к делу не позорит бога Эскулапа. Немного погодя я принимаю амбулаторных больных. Приёмная рядом с аптекой, новая, пахнет свежим деревом и лаком. Стол, за которым сидит врач, огорожен деревянной решёткой, как в банковской конторе. Так что во время приёмки больной не подходит близко, и врач большую частью следует его на расстоянии. За столом, рядом с врачом, сидит классный фельдшер и безмолвно играет карандашиком, и кажется, будто это ассистент на экзамене.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 приводит мальчика с нарывом на шее. Надо разрезать. Я прошу скальпель. Фельдшеры 2 мужика срываются с места и убегать куда-то, немного погодя возвращаются и подают мне скальпель. Инструмент оказывается тупым, но мне говорят, что это не может быть, так как слесарь недавно точил его. Опять фельдшер и мужики срываются с места и после двух-трёх минут до ожидания приносят ещё один скальпель. Начинаю резать, и этот тоже оказывается тупым.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 А свидетельство на повреждение 7 беременных 58 и для определения способности перенести телесные наказания по приговорам судов 67. Делаю выписки из этого же отчёта, касающиеся больничного инвентаря. Во всех трёх лазаретах было: гинекологический набор 1, ларингоскопический набор 1, максимальных термометров 2, оба разбиты. Термометров для измерения тела 9. 2 разбитые. Термометров для измерения высокой температуры – 1. Труакар – 1. Шприцов проватца – 3. В одном сломана игла. Оловянных спринцовых – 29. Ножниц – 9. 2 изломаны. Клистерных трубок – 34. Дренажная трубка – 1. Большая ступка с пестиком – 1. С трещиной. Бритвенный ремень – 1. Банок кровососных – 14. Время. Из ведомости о приходе и расходе медикаментов в лечебных заведениях гражданского ведомства на острове Захалине видно, что во всех трёх округах было израсходовано в течение отчётного года 36,1/2 пудов соляной кислоты, 26 пудов хлорной извести, карболовой кислоты 18,1/2 флакона. Карболовой кислоты 18,1/2 фунта Алюмином крудом 56 мунтов камфоры, больше пуда ромашки, 1 пуд, 9 фунтов, хинной корки 1 пуд, 8 фунтов и красного стручкового перца 5,1/2 фунтов. Сколько же из расхода на спирту в ведомости не сказано. Дубовой коры 1 пуд, мяты 1,1/2 пуда, арники 1/2 пуда, алтейного корня 3 пуда, скипидару 3,1/2 пуда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 Первое: работы, вредно действующие на здоровье, не допускаются даже и по выбору самих арестантов. И второе: женщины беременные до разрешения их от бременя, а разлешившиеся до истечения срока 30 дней после родов, освобождаются от работ. После сего срока женщина, питающим младенцев грудью, работы облечаются в той мере, в какой это необходимо для предупреждения вреда самой матери или питаемому ею младенцу. На кормление грудью младенцев осуждённым женщинам полагается полуторагодичный срок. Статья 297 Устава о сильных. Издание 1790 года. Антон Павлович Чехов. Остров Сахалин. Читал Джахангир Абдуллаев. 11 декабря 2022 год.